Глава 41. Радимов Родимов бросил быстрый взгляд за плечо Марка в пустой коридор. Затем отступил вглубь квартиры. «Проходите!» В прихожей витали ароматы можжевельника и дорогой кожи, как в салоне автомобиля класса «Люкс». Настенные светильники отбрасывали приглушенные треугольники света на шелковые обои с изображением сцены с английской охоты. Где-то в недрах квартиры наверняка скрывался кабинет с секретером и монументальной библиотекой. Марк раззулся и снял пальто, которое хозяин пристроил в гардеробную нескромных размеров. Затем они прошли в большую гостиную с панорамными окнами. «Располагайтесь». Радимов указал на одно из массивных кожаных кресел и открыл винный шкаф. «Виски? Джин?» «А может, откроем коллекционный коньяк?» «Тогда не откажусь. Но вы же, кажется, совсем не пьете», — приподнял брови Марк. «Сегодня позволю себе лишнего». Радимов достал бутылку Наполеона и налил коньяк в два пузатых бокала. «Значит, из-за этого запаха вы решили, что я, как вы выразились, пытался вас убить?» — переспросил он. Его движения были плавными, как у пантеры. Облегающий джемпер обрисовывал невидимые под деловыми костюмами мышцы. Недавно Марк сполна ощутил их силу. Скорее наоборот, сначала я понял, кто на меня напал, а уже потом сопоставил факты. Иначе искал бы какого-нибудь пьяницу, а не политика, ведущего здоровый образ жизни. Тогда поведайте мне ваши умозаключения. Радимов передал Марку бокал и уселся напротив. Он держался непринужденно, как если бы к нему в гости пришел старый приятель. «Всегда интересно, как работает мозг у сыщиков. Помните, у Пуаро?» Он постучал себе по виску. «Маленькие серые клеточки». «С удовольствием». Марк разблокировал мобильный и положил на низкий дубовый столик экраном вверх. «Это чтобы вы не думали, будто я веду запись нашего разговора». Родимов внимательно посмотрел на экран и с напускным равнодушием пожал плечами. «Мне все равно». Итак, 1 апреля в открытом взгляде вышла статья, намекающая на причастность Виктора Ерохина к исчезновению Марины Коваль. «Я читал», — кивнул Радимов. «Это ведь мать того маньяка, Егора Коваля? «Она самая». «Вы правда считаете, что ее убил Витя?» «Нет, но он знает, кто это сделал, и под давлением СМИ может все рассказать. Чтобы запугать Ерохина, настоящий убийца напал на меня, журналиста, который продолжает копать. Планировал обставить все как обычное ограбление в безлюдном парке. Ерохин бы намек понял». Радимов недоверчиво хмыкнул. «А не проще убрать самого Витю?» «Не на кого будет повесить», — пояснил Марк. «Егор уже в СИЗО. А если заткнуть приставучего Осимова, можно убить сразу двух зайцев. Верно, Григорий?» Тот откинулся на спинку кресла и поболтал коньяк в бокале. «Зачем же мне самому это делать? Я человек культурный. Если бы хотел, нанял профессионала. «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам». Ваша фраза. Именно поэтому вы собственными руками устранили Потапова и Черных. Радимов удивленно улыбнулся, словно его не касались эти обвинения. «Зачем же мне их убивать?» «Чтобы скрыть другое преступление. Если вы не спешите, я могу все рассказать». Радимов приглашающий повел бокалом, и Марк кивнул. Благодарю. Все началось со смерти Марины Коваль. Вы приехали к Виктору еще в субботу, 7 августа, вместе с Игнашевичем и Цибиным на его джипе Гранд Чироки. Хозяина дома не оказалось, он ушел к соседям на юбилей. Но у вас были ключи, или вы знали, где их хранит Ерохин. После рабочей недели вам не хотелось куда-то идти, тем более к чужим людям, еще и без приглашения. Так что вы затопили баньку и решили отдохнуть. Около 10 вечера неожиданно пришла подвыпившая Марина. Вы ее видели раньше и даже пытались за ней ухаживать, не догадываясь о ее связи с Ерохиным. Но она не отвечала взаимностью. Теперь же вам выпал настоящий шанс, и вы пригласили ее присоединиться к вашей компании в бане. Марина согласилась то ли чтобы скородать время до возвращения Ерохина, то ли на зло, чтобы вызвать в нем ревность. «Как все складно выходит! Вы прямо-таки сказочник!» притворно восхитился Радимов. «Вот только это не сказка!» Марк сделал глоток коньяка, но не почувствовал его вкус. «Пока вы разговаривали с Мариной, мимо Ерохинского участка шел Петр Харланов». Он учуял запах дыма, а главное, услышал голос Марины и разглядел сквозь забор черный джип Цибина. Харланов, кстати, готов дать показания, как и подруга Марины Нина Макарская. Та знала, куда отправилась Марина в тот вечер. «Спустя столько лет их слова уже ничего не значат», невозмутимо заметил Радимов, закинув ногу на ногу. «Сами по себе да» но, боюсь, вам не понравятся остальные мои аргументы. Если вы позволите, я продолжу». Родимов приподнял бокал в знак согласия, и Марк отсалютовал в ответ, невольно восхищаясь его выдержкой. Постепенно все напились. Марина уснула на лавке в предбаннике, а вы ушли в дом и, вероятно, продолжили пить. Под утро от Михалыча вернулись Ерохин, Потапов и Черных, и кто-то вспомнил про Марину. Ерохин пошел в баню и обнаружил там ее труп. Бокал в руке Родимова дрогнул, и по стеклу заплясали янтарные волны. «И что же, по-вашему, с ней случилось?» Марк склонил голову на бок. «Вряд ли вы ее убили. В этом случае Ерохин с товарищами не стали бы вас покрывать. Вернувшись от соседа, они бы позвонили в милицию». Тонкие губы Радимова по-прежнему змеились в улыбке, однако тяжелый взгляд прожигал Марка насквозь. Полагаю, это был несчастный случай, в котором могли обвинить всех вас. Например, Марина угорела. При этих словах Радимов дернулся, и Марк понял, что угадал. Из-за невнимательности или избытка алкоголя, но кто-то из вас раньше времени закрыл заслонку на печной трубе. Хотя угли все еще тлели. Уснув, Марина больше не проснулась, отравившись угарным газом. Его иногда называют невидимым убийцей, ведь он приходит тихо и незаметно забирает жизни. Прямо как вы, у Потапова и Черных. Радимов натужно рассмеялся. «Какие удивительные фантазии! Вам бы книжки писать? Ах, да, я совсем забыл. Вы же и правда их пишете. Только перепутали реальность и вымысел. С кем не бывает? Оборвав веселье, он наклонился вперед и извительно проговорил. Чтобы вы знали, так для общего развития. Угарный газ не пахнет. Как бы мы поняли, от чего она умерла. Закрытая печная заслонка, спертый удушливый воздух, неестественная поза Марины. Ярко-красные трупные пятна, типичные при кислородном голодании. Даже по одному из этих признаков, самые трезвые из вас догадались бы, что ее убил угарный газ. «Но не мы!» — скинул брови Радимов. «Это лишь предположение», — пожав плечами, заметил Марк. «На самом деле там могло произойти все, что угодно. Например, кто-то из вас пристал к Марине, она поскользнулась и ударилась головой. Или она сама закрыла эту злополучную заслонку? А может, вы нечаянно заперли ее в бане, и она не смогла вовремя выбраться на свежий воздух? Главное, никто из вас шестерых не знал наверняка, почему она умерла. Вы просто обнаружили в бане мертвую Марину и испугались, что ее смерть повесят на вас». Радимов отставил бокал на стол и презрительно произнес. «Очень интересно. «И что же мы сделали?» Думаю, сначала вы пытались выяснить, кто же из вас троих закрыл заслонку и запер баню. Это оказалось бессмысленно. Никто или не сознавался, или с пьяну не помнил. При этом на заслонке оставались чьи-то отпечатки. Но даже в таком состоянии вы понимали. Если их стереть, у следствия возникнут вопросы. «Кто же тогда растопил эту баню?» и куда делись старые отпечатки Виктора Ерохина. Кстати, они с Потаповым и Черных тоже немало подставлялись, так как никто не знал, во сколько точно умерла Марина. Ведь из-за жара ее тело так и не остыло. А если это случилось под утро, когда их троица уже вернулась от соседа? Экспертиза легко бы установила время ее смерти, и тогда виновными могли признать всех шестерых. «Мы ее не убивали!» — вырвалось у Родимова. Марк кивнул. «Но вы испугались, что в милиции решат по-другому. Зачем им еще один висяк, когда есть труп, баня и подходящая компания пьяных мужиков?» «Нет, возможно, следствие и нашло бы реального виновника ее смерти. Однако никто из вас не хотел оказаться на его месте». Марк откинулся на спинку кресла, ощутив, как напряжены его мышцы. Возможно, вы когда-нибудь расскажете, кто первым предложил спрятать тело Марины. Цибин, только что вышедший из тюрьмы и не хотевший обратно. Игнашевич, который как раз устроился в банк на работу мечты. Ерохин, на тот момент уже успешный бизнесмен. Он первым попадал, потому что в тот день они с Мариной занимались сексом, и это могло подтвердить вскрытие потапов или черных, которые просто боялись сесть. Или вы, Григорий? Марк пристально посмотрел на Родимова, который скептически ухмылялся, скрестив на груди руки. Ведь вы строили бизнес, делали первые успехи в политике. И любой, даже условный срок мог стоить вам карьеры. В итоге вы в шестером решили спрятать труп Марины. Тем более у одних было железное алиби, а про приезд других никто и не догадывался. Только Михалыч. Ему Ерохин все же успел проболтаться, что ждет вас в гости. Брови родимого резко взлетели, но он быстро взял себя в руки. — Все это несусветная чушь! — нетерпеливо заявил он. — Рассуждения больного на голову человека, не подкрепленные никакими доказательствами. Марк пожал плечами. «Если вам не интересно, я могу рассказать все это кому-то другому». «Нет уж», — остановил его Радимов. «Давайте избавим этого несчастного от ваших рассуждений. Раз начали, заканчивайте». Велел он, доливая себе коньяк. «Спасибо, вы очень любезны», — не удержался Марк. «Тогда вернемся к раннему утру воскресенья». Полагаю, тело Марины спрятали в Ерохинский подвал. Затем вы с Цибиным и Игнашевичем незаметно уехали в Москву. От девятой линии вдоль леса к автостанции и на шоссе. Таким образом, никто так и не узнал о вашем визите к Ерохину, который с Потаповым и Черных остался на даче и с помощью керосина устроил в бане пожар. Огонь должен был уничтожить любые следы Марины правда деревянный ушат с ее одеждой так и не сгорел. Он стоял в парилке, а она не выгорела до конца. Одежду из него забрали и закопали вместе с трупом где-то в лесах Можайского района следующей ночью. Сам ушат бросили в подвал и забыли. Вроде как не улика. Какой смысл от него сразу же избавляться? Однако в нем остались поетки с Марининой блузы В торопях, их и не заметили. Радимов с безучастным видом смотрел на соседнюю высотку, где холодным неоном мерцал экран с какой-то рекламой. Его неподвижный греческий профиль напомнил Марку одной из мраморных статуй Пушкинского музея, куда он однажды ходил с Лизой. «Вы придумали что-то вроде круговой поруки. Одни ее случайно убили, другие похоронили. Когда все протрезвели, вероятно, пожалели о том, что делали. Но обратного пути уже не было. Марк перевел дыхание. «Как ни странно, это происшествие укрепило вашу дружбу с Игнашевичем и Цибиным. А вот остальные постепенно от вас отдалились. При этом кое-кто не упустил возможность извлечь из ситуации выгоду. Например, Потапов постоянно доил старых друзей и даже безнаказанно стащил у Цыбина деньги. Черных заставлял сотрудничать с его фирмой на выгодных ему условиях. Ерохин же ушел в тень. До тех пор, пока спустя 15 лет не появился Егор Коваль и не спутал ваши планы. Греческая статуя ожила. Родимов повернулся к Марку. «Чем же, по-вашему, так напугал нас этот мальчишка?» С иронией спросил он. Егор решил взяться за любовника своей матери, про которого ему рассказала бабушка, и стал преследовать Ерохина. Тот, конечно, его узнал, потому как Егор прямым текстом сообщил ему про Марину. В панике Ерохин поделился с Черных, единственным, с кем все еще общался из вашей компании, и отправил ему фотозаписки А потом Ерохин исчез. Узнав об этом из СМИ, Черных все рассказал Потапову. Их, кстати, подслушала старушка-соседка, но не поняла, что они обсуждали предстоящую встречу старых друзей. Ее показания уже в Следственном комитете. Марк с удовольствием отметил, как Радимов напрягся. «Впервые за долгое время вы собрались прежним составом. Конечно, за исключением Виктора Ерохина. Черных всем продемонстрировал его записку с угрозами, и некоторые из вас ее сфотографировали. Так на всякий случай». Голос начал хрипеть, и Марк откашлялся, прежде чем продолжить. «Вы решили, что Ерохина действительно убил Егор Коваль. И если так, отныне вы могли спать спокойно. В истории исчезновения Марины наконец стояла жирная точка. Правда, этому обрадовались не все. Олег Потапов не захотел лишаться прежнего источника дохода, и начал шантажировать самого состоятельного из компаний. Вас. Либо вы обеспечиваете его до конца жизни, либо он расскажет следствию, кто еще причастен к смерти Марины Коваль. Терять ему было нечего, в отличие от вас. Марк наклонился вперед и впился в родимого взглядом. Вы не боялись тюрьмы. Спустя столько лет вы вряд ли бы сели. Но на кону оказалась ваша безупречная репутация. Именно теперь, когда вы находились в шаге от настоящего триумфа, вершины политической карьеры, которой шли долгие годы, на которую тратили силы и средства, о которой мечтали, вы испугались огласки. Поэтому сделали все, что было в вашей власти, чтобы держать прошлое под замком. И первым делом избавились от Потапова. «Ведь он в любой момент мог вас подставить. Убийство же надеялись повесить на Егора. Все равно никто не будет разбираться с психом». Так и вышло. «Зачем мне это делать?» — оборвал Марк Родимов. «Потапову бы все равно никто не поверил». Он помогал прятать Маринин труп и мог указать полиции это место. «Как и Ерохин!» Если бы он нашелся до поимки Егора, вы бы убили и его. «Все у вас очень складно, Марк, кроме одного. Я находился за 400 километров от Москвы в ту ночь, когда умер Олег». «Не подскажите, какое это было число?» Нахмурился Марк, сделав вид, что забыл. «14 февраля», — снисходительно сообщил Радимов. «Откуда же вы узнали, что Потапов умер именно в ту ночь?» «Его вдова рассказала, на похоронах». «Вряд ли», — перебил его Марк. На тот момент Надежде было известно лишь то, что вечером 14 числа ее муж отправился на некую подработку. А через три дня его труп нашел лесничий, но она не знала точную дату его смерти. Никто не знал, даже судмедэксперты поскольку из-за обморожения трупа это установить так и не удалось. Об этом мог знать только убийца. Вы. Радимов одним глотком осушил бокал и грохнул ему дубовую столешницу. Стекло с треском раскололось на две округлые половинки. — Вы очень хорошо подготовились, Григорий, — произнес Марк, не сводя глаз с Радимова, пока тот задумчиво разглядывал осколки. Заранее отправились на горнолыжный курорт, активно фотографировались с друзьями, и Игнашевич, конечно, не приминул поделиться снимками в своих соцсетях. Правда, 14 февраля отель с самого утра украсили к празднику, и Игнашевич выложил фото, снятое в предыдущие дни, без всяких там цветов и сердечек. Марк отпел коньяка, чтобы смочить горло. Жаль, он сразу не попросил обычной воды. «Ну а вы улучили момент и ушли к себе в номер, вероятно, сославшись на срочную работу. Оставили там мобильный, чтобы его не отследили, и незаметно покинули отель. Доехали на попутках в Москву, оттуда в Сверчково. Позвонили Потапову с таксофона и выманили в район Ерохинской дачи, якобы дать ему денег. И убили, подбросив записку с угрозами». — Ее вы сделали заранее, сверяя с фотографией записки Ирохина. В отель вы вернулись как раз к завтраку, а друзья даже не заметили вашего отсутствия. — Доказательства! — взревел вдруг Радимов, ударив по столу кулаком. Осколки звякнули. Марк приподнял бровь. — Наберитесь терпения, Григорий. Мы уже близко. После смерти Потапова ваши друзья решили, что его тоже убил Егор. И у Дмитрия Черных стали сдавать нервы. А если сын Марины захочет расквитаться со всеми, кто будто бы причастен к ее убийству? Своими опасениями Черных поделился с Игнашевичем, а тот с вами. Ну а вы не могли допустить, чтобы Черных слил вас полицией. Поэтому поехали к нему в Одинцово, позвонили с ближайшего к его дому таксофона и напросились в гости. «Дмитрий спокойно пустил вас» своего старого друга. А вы его убили, оставив еще одну липовую записку и включенный обогреватель, свидетельство якобы мести Егора. К тому же вы, как человек умный, начитанный, знали, так будет сложнее определить время смерти. Затем вы подбросили Егору журналы, клей, газовый баллончик и веревку. Рано или поздно полиция бы на него вышла. При этом ваша троица осталась бы в стороне, потому что вы якобы вообще не приезжали в Сверчково. Радимов вскочил с кресла. «И при чем тут я?» Он прошелся взад-вперед вдоль панорамного окна. «Почему не Игнашевич? Нет, Сибин. Это его машину видели ваши свидетели. Он и убил Олега и Диму Черных!» Марк помолчал, наблюдая за его передвижениями и вместо ответа спросил. «Скажите, Григорий, как давно вы были в Сверчкова? Родимов остановился и непонимающе уставился на Марка. «Лет пятнадцать? С тех пор как... как у Вити баня сгорела? Вы забыли? Мы же обсуждали это на ужине в Княжьем Пере!» «Да вот как раз пытаюсь вспомнить», — отозвался Марк. «Кажется, Виктор тогда сказал, что пожарные приехали порожняком. Не напомните, где они набирали воду?» «В пруду, на площади. Где же еще?» Марк кивнул. «Точно. Вы примерно так и спросили. Неужели они не могли заправиться на площади? Вам тогда повезло, что Ирохин не понял вопроса, ведь пожарные действительно не могли там заправиться и ездили в соседнее Заботино». «Почему это не могли?» — нахмурился Радимов. «Потому что пруд выкопали лишь несколько лет назад, по весне, после череды пожаров», — ответил Марк, в очередной раз цитируя продавщицу Люду. «А до этого там была большая поляна, на которой в мае четвертого года еще цвели одуванчики». «Какие к чертям одуванчики?» — взревел вдруг Радимов, покрываясь красными пятнами. «Значит, Витя сам рассказал мне про этот пруд!» Он не ездил на дачу много лет и понятия не имел, что там появился пруд. Флегматично возразил Марк, отметив, как сильно родимого бесило его спокойствие. «А вот вы приезжали в деревню не так давно. Следили за Егором, чтобы его подставить. Звонили Потапову с таксофона на площади». Скорее всего, вы заметили предупреждающие таблички вокруг заснеженного пруда. Но ваша собственная память сыграла с вами злую шутку, подменив настоящие воспоминания ложными. В наступившей тишине что-то зашуршало, и возле ног родимого возник рыжий кот. Его хозяин этого не заметил. Он ткнул в Марко указательным пальцем и процедил сквозь сжатые зубы. «Никто даже не вспомнит, что я вообще говорил про пруд! Вы ничего не докажете!» «Давайте попробуем». Марк принялся загибать пальцы на здоровой левой руке. «Во-первых, есть записи с видеокамер отеля, где видно, что в районе 10 утра 15 февраля вы заходите на его территорию через главные ворота». «Я гулял!» «Но когда вы ушли?» На этот вопрос нам ответила другая камера, установленная у черного входа. Она засняла вас накануне в районе трех часов дня уходящим из отеля. Это во-вторых. «Я не намерен слушать дальше весь этот бред. У нас свобода передвижений. Куда хочу, туда и иду». «В вашем случае еду». Марк мысленно поблагодарил давнего приятеля из автоинспекции, который добавился к списку тех, кому он будет теперь должен. Камера на площади Владимира зафиксировала, как вы садитесь в попутку. Синий «Опель». Вероятно, в другом месте поймать машину не получилось. Тот же «Опель» дорожные камеры зафиксировали по пути в Москву. Это, как вы понимаете, в-третьих. Радимов оттянул ворот кашемирового джемпера, будто тот душил его. «Ты чертов мудак!» «Быстро же с вас слетел культурный слой». Хмыкнул Марк. А четвертое доказательство находится прямо в этой комнате. Под оспепеляющим взглядом Радимова он поднял с пола клочок рыжей шерсти. Вы очень тщательно подготовились к убийству черных, но принесли к нему в квартиру привет от вашего кота, который имеет привычку тереться о ноги. Радимов отшатнулся как от пощечины, привалился к стене и тяжело со свистом задышал я все понял наконец прохрипел он и вдруг кинулся к окну и рванул на себя ручку марк вскочил что вы делаете не хочу жить в позоре Родимов распахнул створку настежь и прохладный воздух ворвался в комнату он оперся о низкий подоконник и посмотрел вниз всего один шаг и все будет кончено и качнулся вперед марк бросился к нему «Стойте!» Он схватил Родимова в последний момент и оттолкнул от окна. Пошатываясь, тот сделал два шага назад и согнулся, задыхаясь в беззвучных рыданиях. Он словно уменьшился в размерах и резко сдал. Незаметные раньше морщины проявились на мокром от слез лице. Марк отвернулся, чтобы закрыть окно и дать ему время успокоиться. Внезапная подножка сбила с ног. Теряя равновесие, Марк ухватился за раму, но толчок в спину отбросил его на низкий подоконник. В следующий миг Марк ощутил, как его настойчиво выдавливают на улицу. «Ты думал, я просто так сдамся?» — яростно шипел Радимов. «Да я раздавлю тебя, как клопа!» Тут 28 этажей. От тебя останется одно мокрое место. А я скажу, что грязный журналюга преследовал меня, напал, а потом свалился с моего балкона. И мне поверят. Теперь мне хватит и денег, и связей, чтобы это признали несчастным случаем. Никто разбираться не будет. Как и тогда, 15 лет назад. Забыв о больной ладони, Марк схватился за острый край карниза. Только бы удержаться. Но сила тяжести уже увлекала его навстречу смерти. «Есть еще одно доказательство!» Прокричал Марк. «Что?» «Доказательство, что ты убийца! Ты его не учел!» Радимов навис над ним. «Что это? Говори!» Вместо этого Марк со всей силы двинул затылком ему в лицо. Радимов вскрикнул и отступил. Марк вскочил, развернулся и толкнул его в стеклянную витрину. Послышался звон. Из-под ног выскочил кот и с диким мявом кинулся прочь. На секунду отвлекшись, Марк оказался на полу и боль прострелила раненую руку. Радимов навалился сверху. Его лицо оказалось совсем близко, а руки потянулись к шее Марка. «Ну нет, второй раз этот фокус не пройдет». Он резко поднял голову и впечатал лоб в переносицу противника. Тот кулем скатился на пол. Вдавив его в пол, Марк выхватил из кармана наручники. Щелкнул металл, и Родимов задергался, прикованный к батарее. «Вырываться не советую. Соседей затопишь», — пробормотал Марк, вставая. Он нашел на полу свой мобильный. Экран треснул, но все остальное выглядело целым. «Кажется, Григорий, вы хотели узнать про еще одно доказательство», — спросил его Марк, открывая на телефоне программу скрытого диктофона. «Оно тут. А вы не учли, что я грязный журналюга». Сохранив запись их разговора, он отправил аудиофайл Аркадию Семеновичу. Затем позвонил Мамаеву, и тот радостно напомнил про пиво. «Считай, оно уже у тебя в холодильнике». Устало улыбнулся Марк. «А теперь встречай ментов, пока я тут караулю». Он подошел к распахнутому окну. Впервые в жизни смерть оказалась к нему настолько близко. Но думать об этом совсем не хотелось. К тому же все сильнее болела голова. Все-таки он не слабо приложил ей родимого. Закрыв окно, Марк нашел на полу возле перевернутого стола полупустую бутылку коньяка. Сделав глоток прямо из горлышка, он посмотрел на окровавленного Родимова, который съежился у батареи и следил за каждым его шагом. «Забыл вам сказать. Отличный коньяк!» – проговорил Марк, превозмогая гулкую боль в затылке. И усмехнувшись, добавил. «Как-никак, 15 лет идеальной выдержки!»